Глава 22 необходимость снова взобраться в седло в восторг меня не привела, но, как говорится, назвался груздем, лезь в кузов и грузи. В армии тоже поначалу не сладко было, но, однако же выжил, а потом и вовсе втянулся, глядивши еще в генерала от кавалерии выйду. Пока я так рассуждал, Ко мне подъехал Синюхин и, поравнявшись со мной, продолжил движение, то, что называется стремя в стремя. — Так значит, это не Старинов, а ты? Я мог только догадываться, о чем он сейчас, но решил согласиться. — Значит, да. — начал сразу не сказал? — Как будто у меня кто-то спрашивал. — Да как так слово не пришлось? Капитан помолчал. — А про Шуролеев рассказывает... «Это тоже правда?» — спросил он, наконец. «Я пожал плечами. Я же не знаю, что тебе рассказали». На это «тебе» он никак не отреагировал, но поведал полную гротескных преувеличений историю о легендарном пластуне словами шалвон, а «ну разгоняющим чертей на многие версты вокруг. Я коротко изложил собственную версию, поинтересовался судьбой христианского вероучения в этом мире. Я никогда не являлся сторонником РПЦ. Просто непривычно, когда русский человек напутствует другого русского же человека не словами с Богом, а да прибудет с собой сила, словно джедаи какие-то. Оказалось, что не случилось в этой истории князя-крестителя всей Руси Олега. Да и в целом христианская церковь тут хоть и присутствует, тут, в смысле, в этом мире, а не в Самарском уезде. Так вот, в целом она не так сильна. Европу, конечно, почти всю подмяло, но на Русь крестоносцев не пустили. Да, и в Европе с попами не так уж и считаются, как у нас. Тут они, конечно, сами виноваты. Попы, в смысле. Папа с Иоанна, она у нас проходит как фейк, а у них тут существовало в реальности, чем сильно подорвала позиции католической церкви вообще и папского престола в частности. В пределах Российской империи католики находятся на положении сектантов, типа, ну, есть там какие-то, жить не мешают, и ладно. А вот ислам, напротив, религия серьезная и уважаемая. Но опять же, когда обходится без разного рода ваххабитов. Поскольку Самара расположена в местах, где издавна жили и татары, и нагайцы, и те же калмыки, то ничего удивительного в том, что немало их служило в армии Российской империи. Ну и в нашем отряде их тоже хватало. Не сказать, чтобы все встало на свои места, но некоторая ясность появилась. На ночлег я предложил остановиться, В той самой деревушке жителей которой мы на самом деле спасли от бандосов, тут, кстати, помнили и меня, и капитана, поэтому передохнули мы очень даже неплохо. На утро выяснилось, что магометане, коих в наших рядах насчитывалось не меньше половины, нашитые по приказу Синюхина кресты спороли со своих. Самый авторитетный из них объяснил, что в силу Аллаха не верят. Он сильнее детей шайтана. А христианский крест им не поможет. Капитан направил мне вопросительный взгляд. Типа, что делать? А что тут сделаешь? Тут главное верить. Ну вот и пусть верят. В разгоняющую шурале в силу полумесяца. Глядишь, выйдет что-нибудь путное. Не помешает, это точно. Рассужда таким образом посоветовал капитану не противодействовать. Добавив также, что нам в нашем положении пригодится помощь любых богов, взоры которых сможем обратить на свою проблему. Только, сдается мне, не такие уж и ревностные мусульмане, эти наши бойцы. Для проверки своей теории поинтересовался у Спиридуныча, нет ли какого запрета на отправление религиозных обрядов. В особенности меня интересовал намаз. Оказалось, что запретов нет. А про необходимость для правоверного мусульманина ежедневно пятикратно молиться капитан сейчас услышал впервые. И ранее своих подчиненных за этих занятием не заставал. Не исключено, правда, что в этом мире совсем уж все по-другому. Ладно, при случае поинтересуюсь у них самих, а то еще чего доброго оскорблю чувства верующих каким-нибудь неосторожным высказыванием, не имеющим ничего общего с их реальностью. Мусульмане, вообще-то, серьезно относятся к вопросам веры. Это я по Чечне знаю. Правильно, кстати говоря, делают. Уважают. Французским журналюгам из Шарли Абдо они тогда очень хорошо показали, над чем можно смеяться, а над чем не стоит. Те, конечно, не мняли, но, я думаю, им еще не раз объяснят. Вечером капитан попросил меня показать пластунские ухватки и по возможности обучить им людей. Мыслил-то он, конечно, в правильном направлении. И вот только после дневного перехода мне, как начинающему еще кавалеристу, с отбитым седалищем, и ходить-то не сильно хотелось, а уж всякое машество и тем более драгоножество, это как серпом, ну, вы поняли». По этой самой по причине отцу-командиру пришлось отказать, пообещав, однако, по прибытии провести серию занятий с личным составом. Сами солдатики шибко и не расстроились из-за того, что вместо внеплановых занятий по физподготовке у них будет пара часов долгожданного отдыха. В населенном пункте, принявшем нас на ночлег во второй день нашего пути, ни я, ни капитан известны не были. Оттого особой радости наше появление и не вызвало. Ну да, драгуны. Ну, в бурый дол еду, но ну, что с того? За постой заплатят? Да, хорошо. Безобразничать будут? Нет, тоже хорошо. Или все так и будут? Вчера нас чуть не селком почти в усмерть напоили. И я, как убитый, проспал всю ночь. А в этот раз капитан решил не бражничать вовсе. Ну и, как мог, пытался поддерживать дисциплину среди солдат. Мы со сментанином вынуждены были ему помогать. Буцин, скотина, куда-то пропал и появился только под утро, разевок руколютым перегаром. Для меня ночь прошла почти спокойно. Почти, потому что не смог сразу уснуть и замучил себя разными мыслями, типа «Куда мы?» и «Зачем мы?». Ну, про зачем более или менее понятно, но опять же, на кой хрен мы там нужны, если без подготовки? Единственный вариант ответа, который мне удалось подобрать, это то, что комендант на борьбу с чертями двинет обученных людей, как поступил бы, мне кажется, тот же майор Апарин, а наше воинство оставил бы для несения гарнизонной службы в самом буром доля. Приедем, увидим. А если повезет, то еще и победим. Имелась, однако, еще одна проблема. Вот Татьяна это у какого икса ей от меня надо? Ждать-то она будет. Меня? А я ей кто? Она, вообще-то, на секундочку, замужем. Или меня опять в какую-нибудь историю затянуть пытается? Кто? И с какой целью? Что вообще с меня получить хотят? И опять же, кто? Не макарость же. Или это такая хитрая многоходовка, в которой семейство Тимониных сначала всем составом втираются в доверие к товарищу старшему праборщику, а потом, выяснив предварительно, все его секретные технологии как-то изысканно подставляют, устраняя тем самым нежелательного меня, короче. «А может, они меня шантажировать собрались?» Обломается, «Но не вяжется как-то одно с другим. Уж больно все натурально. Я про самих Тимориных, а не про Татьяну. У нее, наоборот, ни хрена не поймешь». «С чего? Почему? Ты виделись, ты считай, всего один раз?» «Ну что, люди, рассчитывают, что я лох тряпошный «Или что я сейчас весь такой растаю и поплыву?» От неземной ее красоты, да какой к шуралеем красоты. Хотя так-то, если присмотреться, она вроде как и ничего. Только вот хренным нашли фраера с конфетной фабрики. Уж больно дешево меня купить, господа, собрались. Мы слишком это, в голове ходуном чуть ли не до утра ходила, и такие круги по всей черепушке нарезала. Устал я только под утро. И планов противодействия выработать успел десятка-два, не меньше. Утро добрым не бывает, но деваться некуда. По команде подъем наступает светлое время суток. Зарядка была только у меня, умывание и легкий завтрак у всех. Потом построение и утренний осмотр, больше походивший на вечернюю поверку. Отец-командир проверил наличие личного состава в строю, и его соответствие списочному составу. Старшина, сержант, вахмистр он здесь доложил про все спокойно, староста с ним почти согласился. Особых притеснений местного населения, вопреки опасениям, не случилось, хотя контингент у нас отборный во всех смыслах. Пара фингалов не в счет. Украденного поросенка вернули, а за четырех пропавших кур капитан рассчитался из ротной казны. Если верить местным, а кроме них тут верить-то особо и некому, сегодня нам предстоял переход, который, если поторопимся, будет последним на пути нашего следования. Блин, тавтология какая-то получилась. Последний следование. Это все от недосыпа. Как хорошо все было если б, если бы не Татьяна. Это из песни из какой-то. Там типа автор пересказывает сюжет Евгения Онегина на языке хип-хопа. Капитану мысль добраться до конечного пункта сегодня понравилась, и мы стартанули. Если вчера мне еще какие-то послабления были, то сегодня он меня уже подгонял по-взрослому с использованием ненормативной лексики и объясняя, Что он думает про в конец охреневших плацунов и их кавалерийские навыки? Вот если бы мы сейчас просто по пересеченной местности пешкадралам перлись, да если не просто в ритме вальса, я бы и сам над ним поржал, а кикон, а так? Если делать шаг пошире, если делать шаг почаще, то сегодня до заката можно в Африку прийти можно только у разбоя свое видение мира и мне приходится с ним считаться но нет ничего чему бы не научился диверсант вот и я вроде приноровился в путешествии верхом даже к ритму своего скакуна привыкать начал Мало помалу до меня стало доходить, что не я, самый медленный в нашей колонии. У нас же еще подвижной состав, видите ли, не развалились бы. Рессоры в этом мире еще не используют стальмассово. Беспокоился я не напрасно, вскоре в одной из повозок приключилась неполадка с колесом. Ее устранили довольно быстро, но темп все же сбавили. Во всем нужно искать что-то хорошее, тогда легче будет пережить настоящее. И вообще, неприятности — это неправильно понятые приключения. Что может быть хорошего в моей ситуации сейчас? Ну, как что? А дождь? Его же нет, На это-то и хорошо. Просто чудесно. Подбадривая себя разной подобной хренью, я коротал время в пути. мало освоившись в седле, Я начал разглядывать окрестности. В сущности, особенно смотреть было не на что. Степь не вот ровная, как стол, но все же степь. Справа от нас простирались поля и луга. А слева, слева тоже, только слева километров пяти-семи, маячил какой-то лесок. Не широкий, но длинный, насколько глаз хватало. Да еще в низинке, не иначе речушка там протекает а по берегам деревья. Справа, нет-нет, тоже меленький лесочек появится, но такие лесные массивы при случае силами одного взвода прочесать можно. Конечно, и в нем засада может притаиться. Вот только кто же в здравом уме и на твердых ногах на отряд драгунов нападать будет. Я бы, даже будь у меня пулемет, без особой нужды не сунулся. А, собственно кто тут вообще на нас засады устраивать должен? Ну, не шуролей же, в конце концов. На волшебная сила привычки заставляла меня выискивать потенциальные источники опасности, тем более, что больше-то заняться и нечем. На обед остановились в поле, вблизи небольшой речушки. Капитан решил, что в деревне солдатики, и еще чего доброго, разбредутся, собирая их потом, — Да, и за поросят с курями разбирайся. — Нет, то лучше так. — Но он бугор, ему с бугра виднее. Перекусив, добротно сваренный кашей, с курятиной, кстати, мы двинулись дальше, без бешеной скачки, но поспешая. У встреченных пару раз крестьян поинтересовались, правильно ли едем и далеко ли осталось. — Ехали правильно, Оставалось все меньше и меньше, почти перед закатом прибыли. Бурый дол, как и большинство населенных пунктов, размещался рядом с речкой. Где есть речушка, там и грунтовые воды неглубоко залегают, а грунтовые воды — это колодцы, но уж если ключ где-то рядом, так тут совсем красота. Сам Буродольский остров располагался практически... При въезде на территорию поселения И по архитектуре мало чем отличался от нурлатынского Прием же отличался в корне Ну, это и понятно Здесь нас ждали, а там нет Майор Шкурин, Степан Игнатьич Человек рослый и решительный Коротко распорядился разместить нас в казармах прямо во строге, Что очень неплохо с точки зрения дисциплины и пригласил господ офицеров на инструктаж в кабинет. Буцин побурчал что-то на предмет отдохнуть с дороги. Светанин тоже удивился подобной постановке вопроса. Синюхин смолчал, а я подумал, что ничего хорошего это нам не сулит. В итоге я оказался прав. Дела обстояли настолько хреново, что мы уже завтра должны были выдвигаться на патрулирование по двум маршрутам. Собственных сил бурадольцам уже не просто не хватало, а потери до личного состава? Ох, и ни хрена себе! Так что же, получается, мы сюда как пополнение прибыли? Вот это номер! Да угадайте с двух раз, кого тут точно оставят на да постоянное место службы? Но поскольку подобного приказа в письменном виде не имелось ни у кого, то пока что мы здесь все-таки командировки и шансы на возвращение в Самару наличествуют немалые. Только для этого необходимо в живых остаться. Ну что ж, раньше как-то получалось, и сейчас постараемся, ну я-то уж точно. Пока мы выясняли разные разности, появился боец и доложил, что вернулся Русанов. Оказалось, вернулась группа, посланная на один даже не маршрут а вообще, можно сказать, на вызов. Ну, а сержант Русанов — это командир группы. Сам сержант долго себя ждать не заставил, явился, как был грязный, уставший, небритый. Воды, однако ж, по дороге где-то хлебнуть успел. Это было видно по характерным подтекам на лице. — Как? — коротко спросил у него майор. Тот окинул... Быстрым взглядом четырех незнакомых офицеров и, приняв строевую стойку, доложил. — Одогнали ваш брат. Троих порешили, а двое ушли. И поправился. Убегли. — Надо же! Пятеро! Раньше они и по трое-то не хаживали, а тут на тебе. Пятеро! — пятеро! — кивнул Русанов. — Троих мы постреляли, а двое-то убегли. — В нору? — спросил майор, как будто сержант мог проследить. Тот пожал плечами. Видно было, что соблюдать требования строевого устава у него уже сил не хватает. — Найдайте в нору! Они как только увидали, что мы тех, кто троих, постреляли, так и убегли. А в нору, а куда? А кто же его знает? Майор уставился в пустоту прямо перед собой. Постояв так с минуту, он вернулся в реальность. — Ты присядь, а то ноги уж по не держат. — сказал он, обращаясь к сержанту. — Умайлсы, малясь! — согласился тот и сел на лавку у стены. — Потери большие, — осведомился майор. — Кривой Ломонос и Вась в лесу сгинули. Не нашли мы их, да и еще четверо ранитых. — Сильно? — Ох, кто как! Сенька Хват запнулся и долбом об камень так без памяти лежит. Микола Зайцев ногу подломил. Петру за ветка по глазам хлобыстнула. Не видит ничего. Он сделал паузу, которая не применила воспользоваться буцин. Что-то ранения у вас в отряде все сплошь странные. То споткнулся, то ветка по глазам. Вы там не самопляс лепили часом? Воцарилась тишина. Ранения не боевые, это точно. Но, судя по описаниям, «А ты, ваш брод, шуролей-то вблизи видал хоть разок?» Не вставая, поинтересовался сержант. «Ты к ему на сколь шагов подходил?» «Помолчи, Егорыч!» — осадил его комендант. «А вы, господин поручик, и прям не судите, о чем не знаете. К этим бесам просто-запросто не подойдешь. Они так заморочить могут, что вот отца родного палить станешь». Я видел, как это бывает, но говорить не стал. Рассчитывая на подробный инструктаж перед выходом, а то скажешь, я все знаю. И приплыл. Потом за все на свете спросят. И за то, что должен был сделать, и за то, что не должен был. Но меня в очередной раз предали свои же. Буцин, скотина, словно хвастается собственными подвигами заявил, а у нас пропорщик Кукушкин их голыми руками разгоняет, и никто не стреляет ни в кого. Вот урод! Ну, чё бы ему помолчать, а? Майор уставился на меня, а сержант, похоже, даже забыл про свою усталость и поднялся. Но вряд ли он поднялся из уважения, скорее, чтобы повнимательнее рассмотреть это -то -то чудо. И вот руб за сто не верил он ни единому слову поручика. Но слова были сказаны, даром что не мной, отвечать все равно. Мне... В очередной раз, пересказав всю встречу в подробностях, приготовился отвечать на вопросы. Они не заставили себя долго ждать, но оказались несколько неожиданными. — А нет ты ли тот пластон, какой я у Лукича давеча гостевал? — хитро прищурившись, спросил Шкурин. — Я хочу отпираться, когда слабо все равно впереди тебя бежит. Майор с сержантом многозначительно переглянулись. — Это, значит, Федьку с тоже ты отметелил? — Да какой отметелил? Так, сунул по разу тому да другому и всех делов. — А как же ты Федьку-то это кто судового удара? Совсем забыв о субординации, поинтересовался сержант. Я усыхнулся. — Если у вас тут есть лишний кузнец, ведите, покажу. — Постой, Егорыч, — остановил его майор, — говорили, будто ты с самим хромым косяром дружбу там свел. Заходил я к нему пару раз. «Ага — Ага, — задумчиво произнес в ответ майор. Он еще что-то хотел сказать, но сержант его опередил. — Так это, он, может, и сальцы тебе сыпанул Трохи, тильки для себя. Сразу охладил его я. — Но все-таки дал, — уточнил комендант. Немного дал. Не стал врать я. «Это очень хорошо, просто великолепно!» — обрадовался он. «У нас-то, почитай, уже что и не осталось. Думал, вам завтра только один выстрел на троих выйдет. А у вас? и что, Своя соль!» «Ну, это кто?» Он не успел сказать, что там «это кто». Дверь отворилась, и солдат с явно перепуганным лицом произнес: «Ваша салка, брать! гонец «От кого?» — успел спросить комендант, но ответил ему уже не дневальный, а запыхавшийся запыленный мужик, увалившийся следом. — Беда, воевода! — Что такое? — В долину Дубрава зверье бежит! — Зверье бежит! Майор удивился так, словно ему сказали, что река загорелась. русанов рухнул на лавку и, обхватив голову руками, забормотал что-то невнятное. — Комендант же! быстро вернул себе присутствие духа и крикнул стоявшему в дверях к Девальному, «Давай бегаем сюда мне, Громова, Шишкина и этого, как бишь его, Ерему, бегом!» Девальный исчез, а майор повернулся к нам и, как бы извиняясь, развел руками. «Ну, видно, завтра на Шурале вслась, наглядитесь!» Признаться, я уже подумал, что случилось нечто похожее на глобальную техногенную катастрофу. Вот только именно техногенным-то катастрофам, тут взяться неоткуда. За значит, ну, значит, или экологическое, или черти поперли. Судя по реакции сержанта Егорыча, все очень и очень хреново. Когда появились вызванные люди, начался военный совет, до которого выяснилось, что все хреново, но еще не совсем. Массовое бегство зверя из леса. Означало, что в нем с вероятностью процентов в 90 каким-то образом обосновалась крупная группировка чертей. Никакого экологического катаклизма не произошло. Ну, не любят звери находиться рядом с нечистью. Вот избежали. Уйдут шуралеи, зерея вернется. С этим все. Дальше. Если чертей в одном месте собралось много, то значит... Скоро они полезут оттуда во все стороны, и тогда, по идее, полови их. Сил в Бурадольском строге уже меньше, чем нужно для мирного времени, а тут такое. В общем, получалось, что завтра в расположении останутся только раненые и те, кто сегодня вернулся с выхода. Егоры, и с ним еще семеро. Сам майор тоже останется. Это потому, что по маршрутам Шарятся еще три тактические группы, типа той, с которой ходил Егорыч. Ну и там уже по результатам. На три сопредельных опорных пункта отправят гонцов с сообщением, чтобы тоже готовились. А мы и еще одиннадцать человек-буродольцев двинем на зачистку длинного леса. Я не представляю, как силами восьмидесяти человек можно прочесать лесной массив, Пятьдесят на двадцать километров. Но, наверное, это Громов с Шишкиным знают. Они пойдут с нами, а Ерема... Ерема поскачет к Лукичу, обрадует. «Неплохо бы запросить дополнительных сил в Самаре», предположил подпоручик Громов, кстати, единственный офицер в Остроге, кроме самого коменданта. Но ему возразил Бусин, сказав, что полковник Ватулин и так Чуть ли не последний резерв отдавал. И второго отряда, когдать дать выпить, не будет. Капитан согласился с ним. В том смысле, что никаких дополнительных сил нам не пришлют. Но командира полка в известность поставить все-таки нужно. Гонцом выездных в центр Синюхин выбрал Трофима, моего денщика. Я начал было возражать, но Светарин, который знал Трофима дольше, чем я, заверил что как раз для того, чтобы смотаться в Самару, передать сообщение и вернуться, если не на третий, то хотя бы на четвертый день, в нашем отряде более подходящей кандидатуры не найти. Ну, кто я такой, чтобы оспаривать приказы командира роты? Никто. А кто я в отряде драгунов без человека, который позаботится о моем разбое? Тоже, в общем-то. Но оказалось, что с уралями Никто в конном строю и не воюет. Лошади, почуяв нечисть, впадают в панику и, ну, скажем так, очень спешно покидают поле боя. Так что все будет не так. План операции состоял в следующем. Мы всей толпой на рысях проходим верст двадцать, там в одной из деревушек забазируемся, в смысле оставим лошадей и несколько коневодов, а дальше пешком. «Пешком это как раз мое. Тут я много кому форму могу дать. У самого лесного массива делимся на две группы и начинаем. Я посчитал необходимым вынести предложение о рассмотрении варианта с частичной эвакуацией населения из особо опасных районов. Но мне сообщили, что все, кому надо, уже знают и уже свалили оттуда. «Значит, не все так плохо?» Это в организации процесса не все так плохо, а для нас все довольно хреново. Если эвакуация населения не только понадобилась, но уже и произведена, что это может означать? Конец первой книги. Читал Сергей Ларенов. Продолжение следует...